Мистер Линлей без сомнения следил за ней. Издали. Он взглянул на неё с любопытством и восхищением, отчего Сидни, которая чувствовала к нему благодарную и безгрешную привязанность, задрожала от удовольствия. Он даже выступил вперёд, как бы собираясь подойти к ней, но передумал и смешался с гостями. Она видела его разговаривающим с ними то в одной комнате, то в другой комнате. Единственным лицом, на которое он не обращал ровно никакого внимания и даже не глядел, была бедная девушка, которой его одобрение было дороже жизни. Она никогда ещё не чувствовала себя такой несчастной в жизни, не даже тогда, когда была в школе у тётки. Одна из дам, миссис Мак-Эдвин, которая она особенно понравилась, дотронулась до её руки. Что с вами, моя мелочка? Вы побледнели. Не душно ли вам здесь? Пойдёмте в другую комнату. Сидни искренне поблагодарила даму за её участие. Она извинилась тем, что у неё голова болит, и попросила позволения уйти к себе наверх. Подходя к дверям, она столкнулась лицом к лицу с мистером Линлием. Он только что отдал несколько приказаний одному из слуг и возвращался в гостиную. Она остановилась, дрожа и вся похолодев. но в самой глубине своего несчастья почерпнула мужество с ним заговорить. «Вы как будто избегаете меня, мистер Линлей», — начала она, обращаясь к нему с церемонной почтительностью. «Я надеюсь...» — она колебалась с минуту и с отчаянием взглянула на него. «Я надеюсь, что ничем вас не рассердило». До сих пор он всегда говорил с нею с улыбкой. Я ни когда ещё не видел его таким серьёзным и невнимательным. Глаза его, оббегая вокруг комнаты, остановились на миссис Линли, блестящей, красивой и весело смеявшейся. Почему он глядел на жену с явным смущением на лице? Сидни жалобно повторила свой невинный вопрос. Я надеюсь, что ничем вас не рассердила. Он всё ещё как будто не хотел глядеть на неё. Это тогда, когда она была особенно авантажна. Но отвечал, наконец, «Милое дитя моё, вы не можете ничем рассердить меня. Вы меня не поняли и перетолковали моё поведение. Пожалуйста, не думайте, что я переменился к вам или когда-нибудь переменюсь». Он с ударением произнёс последние слова и протянул ей руку для вязчего успокоения. Но вслед за тем он отошёл от неё. Сомнений в этом не было. Он поспешно отошёл, как бы желая отвязаться от неё. Она заметила, что губы его были стиснуты, а брови наморщены. У него был вид человека, принуждающего себя к чему-то для него тяжёлому и несносному. Сидни вышла из комнаты в отчаянии. Он самым положительным и добродушным образом отрицал, что переменился к ней. Разве этого недостаточно? Конечно, недостаточно. Факты, говорят, совсем противные. Он был не тот человек. Тревога, раскаяние, печаль, угрызение совести. Что-то в нём происходило новое. Судя по весёлости миссис Линлей, он не брал жены, поверенные. Что всё это означало? О, какой это бесполезный, безнадёжный вопрос. Но она снова и снова задавала его себе. Что бы это означало? В смятении она мешкала пройти в свою комнату и остановилась в конце коридора. По правую руку широкой дубовая лестница вела в спальные комнаты, расположенные во втором этаже дома. По левую руку в открытую дверь видны были каменные ступеньки, которые вели к террасе в сад. Луна ярко освещала цветники и лужайки и соблазнила её выйти полюбоваться ими. Её ожидали мучения бессонной ночи. если она уйдёт к себе в комнату. Свежий ночной воздух врывался в дверь. Озарённый луною сад как бы манил её к себе. Любопытных слуг не было видно кругом, ничей не скромный глаз не мог её видеть сверху. Сидни взяла с вешалки шляпу и пальто и вышла в сад. Глава шестая Обед кончился. Соседи разъехались, а дамы, гостившие в Маунт-Морвен, разошлись спать. Идя в свою комнату, миссис Прести постучалась в дверь дочери. Мне надо поговорить с тобой, Катя. Ты уже легла? Нет, мама, войдите. В нарядном белом с голубым пиньюаре миссис Линли сидела в мягких креслах и размышляла о прошедшем вечере. Это самый удачный из всех наших вечеров, сказала она матери. Заметили вы, как была мила миссис Вестерфилд в своём новом платье? Я пришла поговорить с тобой об этой девушке. Я была лучшего о ней мнения, когда она только что сюда приехала. Теперь моё мнение изменилось к худшему. Миссис Линли показала на открытую дверь, которая вела в другую спальню. Говорите тише, или вы разбудите Китти. Предостерегла она Что такое сделала миссис Вестерфилд, чтобы упасть в ваше мнение? Осторожная миссис Прести просила позволения пока умолчать об этом. Я говорю теперь о той перемене, какая произошла в твоей горниантке, когда она уходила из гостиной и которую ты тоже могла заметить. Она о чём-то поговорила с Гербертом и стала после того мрачна, как туча. Миссис Линли откинулась на подушку кресла и расхохоталась. Мрачно как туча, бедная крошка Сидни. Какое смешное выражение. Прошу прощения, мама, не сердитесь. Напротив, душа моя, я приятно удивлена. Твой бедный отец, человек замечательный, умно судивший о многих вещах, был невысокого мнения о твоём уме. Он, по-видимому, ошибался. По крайней мере, ты унаследовала от него юмор. как бы то ни было. Я не за этим пришла. Я пришла с хорошей вестью. Когда мы пожелаем избавиться от мисс Вестерфильд...» Негодование миссис Линли выразилось во взгляде, заставившем замолчать её мать. Но миссис Прести нелегко было смутить, и на её лице появилось выражение невинного удивления, которое на сцене вызвало бы гром рукоплесканий. «Что я такого сказала тебе неприятного?» спросила она. Право же моя душа. Ты с мужем самые необыкновенные люди. Неужели вы хотите этим сказать, мама, что говорили Герберту то, что мне сейчас сообщили? Разумеется. Я упомянула об этом Герберту вечером. Он был очень со мной груб. Он сказал: "Скажите миссис МакЭдвин, чтобы она не совала своего носа куда не спрашивают, и сами покажите ей в том пример". Миссис Линлей, в свою очередь, с удивлением взглянула на мать, но без всякого желания произвести эффект. «Каким образом сюда припуталась миссис МакЭдвин? Если ты только дашь мне договорить, Катя, то я с удовольствием объяснюсь. Ты видела, конечно, что миссис МакЭдвин разговаривала со мной вечером. Мисс Уэстерфильд совсем скружила голову этой доброй женщине, слабую голову, по признанию всех её друзей». Первый долг гувернантки, сказала мне эта глупая женщина, это заслужить расположение своей воспитанницы. Моя гувернантка совсем не сумела заставить детей полюбить себя. У неё гадкий характер, я должна была отказать ей. Поглядите теперь на эту кроткую девушку с вашей внучкой. Признаюсь вам, что я готова плакать, видя, как они понимают и любят друг друга. Я передаю Чепуху нашей милой приятельнице в вербатим. как мы обыкновенно выражались, когда были в парламенте во времена мистера Нормана, ради того, что следует дальше. Если бы по счастливому случаю мисс Уэстерфилд оказалась без места, то дом миссис МакЭдвен открыт для неё во всякое время и на каких угодно условиях. Не обещала переговорить с тобой, исполняя обещание. Хорошенько подумай об этом. Я настоятельно приглашаю тебя подумать об этом. Добродушная миссис Линли отказалась исполнить это требование. Я, разумеется, не буду думать о том, чего не может быть. Покойной ночи, мамаша. Покойной ночи, Катя. Твой нрав не улучшается с годами. Быть может, у тебя расстроились нервы от утомительного вечера. Постарайся заснуть прежде, нежели Герберт придёт из курительной комнаты и разбудит тебя. Миссис Ленли не захотела опропустить это замечание без протеста. Герберт слишком внимателен, чтобы будить меня, когда приятели задержат его. Для этих случаев, как вы можете сами убедиться, у него есть постель в уборной. Миссис Прести заглянула в уборную. Очень покойная постель, пробормотала она, но достаточно громко, чтобы дочь могла услышать. Желала бы я только знать, спит ли Герберт на ней. По дороге к себе ей пришлось проходить мимо дверей комнаты Сидни. Она вдруг остановилась. Дверь была не притворена. Обстоятельства само по себе довольно подозрительные. Молодые или старые леди всё равно у них не в обычае оставлять двери своей спальни раскрытыми. Строгое сознание долго заставило мисс Прести прислушаться. Она не услышала дыхания спящего человека. Строгое сознание долго заставило миссис Прости войти в комнату и даже побудило её подойти на цыпочках к постели. Постель была пуста, и одеяло и простыни в том самом виде, в каком их прибрали с утра. Старая леди вышла в коридор в таком волнении, что даже похорошело. Она оказалась почти молодой, когда мысленно перебирала список пороков и преступлений, в которых может провиниться гувернантка, которая, уйдя спать в одиннадцать часов, ещё не лежала в кровати в полночь. По зрелым размышлению она подумала, что, быть может, миссис Уэстерфильд приготовляет те упражнения, которые задаст на другой день своей ученице. Миссис Прести сошла в классную комнату, находившуюся в первом этаже. «Нет». Здесь также никого не было. Где же была мисс Остерфилд? Можно ли представить себе, что она настолько дерзка, чтобы присоединилась к курящим мужчинам? Даже подумать об этом нелепо. Тем не менее, минуту спустя миссис Прасти стояла у дверей курительной комнаты и прислушивалась. Мужские голоса громко раздавались. Они говорили о политике. Она поглядела в замочную скважину. Курильщики были одни. Если бы дом не был полон гостей, миссис Прести подняла бы тревогу. Но теперь спасение скандала, который мог невыгодно отозваться на всей семье, принудило её действовать с осмотрительностью. В тишине собственной спальни она набрела на мудрое и смелое решение. Отворив свою дверь на несколько дюймов, она поставила стул перед отверстием в такой позиции, чтобы видеть... Двери комнаты Сидни. Где бы ни была горни\@нка, она должна же вернуться в свою комнату прежде, нежели слуги поднимутся на рассвете. Точная лампа ярко горела в коридоре, и почтенная особа, одушевлённая сознанием долга, разумеется, не может подпасть соблазну Морфея. Прежде, нежели в видах окончательной предосторожности затушить свечу, миссис Прести подправила свой цвет лица и с решимостью повернулась спиной к ночному чепцу. Бывают случаи, когда женщина должна сохранить своё достоинство, подумала она, усаживаясь на кресло. Одному человеку в курительной комнате казалось очень надоел разговор о политике. Этот человек был хозяин дома. Рандаль заметил утомлённый взгляд у брата и решил выручить его. Случай представился немедленно. Его попросили, как человека умеренных воззрений, решить спор двух гостей, членов парламента, которые отчаянно спорили. В кратких словах они выразили предмет своего спора так. «Какая из ваших политических партий заслуживает доверия английского народа?» И с своей стороны Рандольф в коротких словах отвечал. «Та, которая понизит налоги». Эти слова подействовали точно душ холодной воды. В качестве членов парламента оба политика-спорщика были натурально безусловно равнодушны к народу или к налогам. Они встретили новую идею, высказанную им, беспомощным молчанием. Приятели, слушавшие спор, засмеялись. Старейший из присутствующих поглядел на часы. Через 5 минут свечи были погашены и комната опустела. Линли ушёл последним. а туманенный табаком и шумом. Он был не в своей тарелке весь вечер и теперь чувствовал себя хуже, чем когда-либо. Промерзв в коридоре, нерешительный и раздражённый, как и Сидни перед тем, он остановился у открытых дверей и залюбовался мирной красотой сада. Сонный слуга, назначенный дежурить в курительной комнате, спросил: "Можно ли запереть дверь?" Линли отвечал: «Ступайте спать, я сам запру двери». И, соблазнённый свежестью воздуха, он решился пойти в сад. Он вынул ключ из замка, притворил дверь, выйдя из неё, положил ключ в карман и сошёл вниз. Глава седьмая Медленными шагами шёл Линлей по лугу. Ум его был поглощён мыслями, которые до того никогда ещё не тревожили его весёлого нрава, мыслями, в которых играли большую роль угрызения совести. Когда он дошёл до конца луга, то перед ним открылись две дорожки. Одна вела в хорошенький парк, разбитый на французский образец. Другая извивалась по густо заросшему плодовому саду. Линлео всё равно было куда бы ни идти, и он свернул в плодовый сад, потому что тот был ближе. За исключением некоторых пунктов, когда лунный свет проникал сквозь густую зелень, дорожка большей частью шла в тени. Он не заметил далеко ли прошёл, когда услышал шелест листьев немного впереди себя. Подняв голову, он увидел залитую лунным сиянием боковую дорожку и свернул на неё. Минуту спустя он был поражён появлением фигуры в полосе лунного света с противоположного конца дорожки, быстро шедшей ему навстречу. Он был так близко от неё, что мог разглядеть, что то была женщина. Может быть, одна из служанок спешила домой с любовного свидания. В своём чёрном фраке он, вероятно, был совсем незаметен в тени, где стоял. Не лучше ли ему окликнуть женщину, нежели дожидаться, пока она к нему подойдёт. Он её меньше напугает таким образом. Он решил окликнуть. Кто это гуляет так поздно, спросил он. Крик испуга был ему ответом. Фигура остановилась была на секунду, затем повернула назад, как бы собираясь спастись бегством. Не пугайтесь, ответил он. Неужели вы не узнаёте моего голоса? Фигура опять остановилась. Он вышел на свет и узнал «Сидни Уэстерфильд». «Вы?» — воскликнул он. Она дрожала. Слова замирали у неё на губах, и она, заикаясь, произнесла «Сад был так спокоен и прекрасен, я думала, что ничего худого не будет. Пожалуйста, позвольте мне пройти в дом. Я боюсь, что запрут двери». Она хотела пройти мимо него. Мой обидный дитя сказал: "Он чего же вы так испугались? Меня так же, как и вас, соблазнила чудная ночь. Обопритесь на мою руку здесь, душно между деревьями, но на открытом месте будет прохладнее". Она взяла его под руку, и он чувствовал, как билось её сердце. Несколько садовых стульев было расставлено там и сям, он предложил ей отдохнуть. "Я боюсь, что запрут подъезд", отвечала она. Пожалуйста, пустите меня домой. Он тот ещё же согласился на её желание. Позвольте мне проводить вас, заявил он. В доме все уже спят. Нет, нет, не бойтесь. У меня в кармане ключ от дверей. Когда я её отопру, вы пройдёте к себе. Она с благодарностью взглянула на него. Вы больше на меня не сердитесь, мистер Линли? Вы теперь опять прежний? Они поднялись по ступенькам, которые вели к подъезду. Линли вынул ключи из кармана, он свободно вошёл в замок и повернулся в нём. Но дверь, когда он её толкнул, не отворилась. Он налёг на неё плечом, дверь не поддавалась его усилиям. Должно быть, какой-нибудь из слуг, улёгшийся позже других и не подозревавший о том, что мистер Линли вышел в сад, заложил дверь за совом с внутренней стороны, догадался мистер Линли. Ничего больше не оставалось, как покориться обстоятельствам. Линлис ввёл Сидни со ступенек, сказав: "Нам не попасть в дом. Двери заперты". Сидни выслушала в молчаливом смущении. Ево же, казалось, это забавляло. Он относился к их обоюдной неудаче как к шутке. "В вашем положении нет ничего ужасного", успокоил он её. "Чёрный подъезд отпирается между 6 и 7 часами". Погода превосходная, и в летней беседки во французском саду есть кушетка, на которой вы можете лечь спать. Я уверен, что вы устали. Позвольте мне вас проводить в беседку. Она колебалась и взглянула на дом. Неужели нельзя достучаться, спросила она. Совершенно невозможно. Кроме того, он чуть было не напомнил ей Какие ни выгодные для них заключения могут быть выведены из того, что они вдвоём возвращаются из садов такой поздний час. Но и невинность заставила его промолчать об этом. Он только сказал: "Вы забываете, что все в доме крепко спят, и у парадных дверей нет молотка или колокольчика, чтобы который бы сообщался с людскими. Пойдёмте в беседку. Через час или два мы увидим восход солнца". Она молча взяла его под руку. Они дошли до французского сада, не обменявшись больше ни словом. Беседка была в Паундон в саду, во французском вкусе прошлого столетия копией с классического образца. Это было грубое подражание из дерева мраморному храму Весты в Риме. Отворив дверь, Линлей пропустил девушку вперёд и остановился на пороге. Девушка, воспитанная заботливой матерью, поняла бы и оценила его деликатность. Выросшая в пренебрежении со стороны матери, и хуже, чем в пренебрежении со стороны тётки, Сидни, в бесстрашном неведении всех приличий, задала вопрос, который бы жестоко уронил бедную девушку в глазах незнакомого с её прошлым человека. Неужели вы оставите меня здесь одну, спросила она. Почему вы не хотите войти? Линлив вспомнил про свой визит в школу и про отвратительную директрису. Он извинил Сидни и пожалел её. Она приглашала его войти. Уверенный в самом себе, он последовал её приглашению. В знак своего уважения к нему она предложила ему сесть на кушетку. Это была единственная покоенная мебель в этом запущенном месте. Он настоял, чтобы она поставила её для себя. и поискав кругом, нашёл для себя деревянный стул. Небольшая круглая комната была скудно освещена извне. Они сидели очень близко друг от друга и молчали. Вдруг Сидни расхохоталась. "О чём вы смеётесь?" спросил он добродушно. "Мне так странно, мистер Линли, что мы с вами очутились здесь". И в ту минуту, когда она это сказала, Весёлость её исчезла, и она грустно глядела сквозь раскрытую дверь в тихую ночь. Что бы я сделала, если бы мне пришлось пробыть ночь ни дома, ни одной? Глаза её застенчиво устремились на него. В них была мысль, которую она не смела выразить. Она прибавила только: "Я бы желала знать, как мне отплатить за вашу доброту". Голос её сказал ему, что она борется с сильным волнением. В одном отношении все мужчины одинаковы. Они терпеть не могут видеть женщину в слезах. Линли отнёсся к ней, как к ребёнку. Он улыбнулся и погладил её по плечу. «Глупости», — весело сказал он. «Нет никакой заслуги в том, чтобы с добротой относиться к моей милой гувернанточке». Она взяла эту успокаивающую руку, и под влиянием безгрешного, но непреодолимого чувства с благодарностью поцеловала её. Он отнял руку. Точно её мягкие губы обожгли его. «О!» — закричала она, — «я опять провинилась». «Нет, моя душа, нет, нет». В его манерах было смущение, неизбежный результат его боязни самого себя, если он не сумеет сдержать себя в известных границах, Боязнь совершенно непонятная для Сидни. Он отодвинул немного свой стул. Это обидело и оскорбило её. Она перетолковала его движение в таком смысле, что он хочет напомнить ей о том общественном расстоянии, которое между ними существует. О, какой стыд! Какой стыд! Никакая другая горничная не позволила бы себе такой вольности со своим хозяином. Истерические рыдания победили последние усилия её сдержать себя. Она вскочила с места и выбежала из беседки. Встревоженный и расстроенный, он последовал за нею. Она остановилась в саду и, прислонившись к пьедесталу статуи, плакала на взрыд. Зрелище, которое могло тронуть сердце менее чувствительного человека, нежели Линлей. «Сидни», — сказал он, — «милая Сидни». Она хотела ответить, но голос изменил ей. Она протянула руку, чтобы удержаться за пьедестал. Если бы он не подхватил её, она бы упала. Голова её упала к нему на грудь. Он взглянул в измученное, заплаканное личико, озарённое кротким сиянием луны. Долгое время он честно сдерживал себя, но он был мужчина. Одна безумная минута, один страстный порыв, Он поцеловал её. Впервые в её девичьей жизни губы мужчины коснулись её губ. Всё, что было странного и непонятного, всё, что невинно волновало и удивляло в том чувстве, которое притягивало Сидни к её первому другу, перестало быть тайной. Любовь приподняла своё покрывало, природа обнаружила свою тайну в одном блаженном поцелуе. Она охватила руками его шею с криком восторга и отвечала на поцелуй. "Сидни", прошептал он. "Я вас люблю". Она выслушала в безмолвном восхищении. Её поцелуй был ответом ему. В этот критический момент их жизни их спасло одно обстоятельство, одно ничтожное обстоятельство, Ежедневно повторяющаяся в обыденной жизни. Застёжка в браслете, надетом на руке Сидни, расстегнулась, и браслет упал на траву к её ногам. Мужчина этого не заметил, но женщина увидела, как падал браслет, увидела и вспомнила, что это подарок миссис Линли. Похолодев и побледнев, с отвращением к себе самой, выразившимся в этом движении, как оно ни было просто, Она молча оттолкнула его. Он удивился. Дрожащим от волнения голосом он сказал ей: "Вам дурно?" "Мне стыдно самой себя", ответила она. "А не дурно". И указала на браслет, лежавший на траве. "Поднимите его. Я не смею до него дотронуться. И взгляните на обратную сторону". Он вспомнил надпись: "Сидни Лестерфилд в знак дружбы от Катерины". Линли. Головой его склонилась на грудь. Он её понял наконец. Вы меня презираете, сказал он. И я этого заслуживаю. Нет. Я презираю самоё себя. Я жила с низкими людьми и сама такая же низкая, как и они. Она отошла на несколько шагов с тяжёлым вздохом. Китти, говорила она себе самой. Бедная Китти. Он последовал за нею. «Почему вы вспомнили о ребёнке и как раз в эту минуту?» Она отвечала, не останавливаясь и не оглядываясь. Недоверие к самой себе внушало ей ужас, клин ли её с той минуты, как браслет упал на траву. «Я могу одним только загладить своё поведение. Мы не должны больше видеться. Я должна расстаться с Китти и должна уехать. Помогите мне покориться своей тяжкой доле». Я должна уехать. Он не показал ей примеры покорности судьбе. Он испугался, представляя ему необходимости. Куда вы отправитесь, если оставите нас? Подальше от Англии. Чем дальше от вас, тем лучше для нас обоих. Помогите мне своим участием. Отправьте меня в новый свет, на запад, вместе с другими эмигрантами. Дайте мне представить себе такое будущее. который бы не был одним стыдом и отчаянием. Дайте мне сделать невинное и доброе дело. Я могу разыскать следы моего бедного брата. О, отпустите меня. Отпустите меня. Её решимость пристыдила его. Он помимо воли одушевился. Не смею удерживать вас, но прошу только немного подождать, пока мы успокоимся, и тогда уже мы будем говорить о вашем будущем. Он указал на беседку. "Вступайте, моя бедная девочка, успокойтесь и отдохните, пока я обдумыю, как нам быть". Он оставил её и стал прохаживаться по аллеям сада. Вдали от её волнующего присутствия ум его прояснился. Он противился соблазну разнежиться при мыслях о ней и заставил себя думать о том, как устроить наилучшим образом будущее. Луна скрылась, Туманное и беззвёздное небо в величественном мраке раскидывалось над землёй. Линлей устало поглядел на восток. Темнота давила его. Он видел в ней тень собственного сознания и виновности. Бледные сумерки рассвета, пение птиц, когда день мягко вступил в свои права, приободрили и успокоили его. С первым лучом птиц, восходящего солнца он пришёл в беседку Я вам не помешаю спросил он, дожидаясь у дверей. Нет. Пожалуйста, выйдите, чтобы переговорить со мной.